не создал необходимое технико-научное оборудование. Он не выполнил свои обязанности по контролю, в недостаточной степени руководил своими сотрудниками и потому несет ответственность за роковую подмену культур. Дайки в высшей степени легкомысленно повел себя позже, после того, как стало известно о первом смертельном случае, и уничтожил вирулентную вакцину, чем затруднил быстрое установление причин и облегчил разрастание катастрофы. Верховный прокурор доктор Линао потребовал для доктора Альштата наказание в виде трех лет тюрьмы за причинение телесных повреждений по небрежности. Для профессора Дайки тоже трехгодичного лишения свободы за убийство и причинение телесных повреждений в результате преступной халатности для директора клиники профессора Клотца одного года тюрьмы и признать оправданную сестру Анну Щуце за недостаточность улик. Затем были произнесены обвинительные речи других лиц, представлявших интересы родителей погибших детей. Доктор Эрих Фрай в своем выступлении дошел до крайности, когда сказал «Медицинская наука стала убийцей» но мы обязаны здесь защитить не только авторитет медицины, но и авторитет немецкой юриспруденции. Любек находится в центре внимания всего мира, и у нас имеется единственная в своем роде возможность уничтожить предрассудок, что к людям с высшим образованием применяется другой критерий, нежели к рабочим. Обвиняемые на этом процессе, которым мы как люди питаем сочувствие, виновны морально, этически и потому также и юридически. Но я выступаю не против них. Я обвиняю варварскую жестокую систему, которую они представляют. Систему, которая в своей мании экспериментировать начинает с беднейших среди бедных. Защитники же в своих речах указывали прежде всего на чистые помыслы обвиняемых, при применении нового метода вакцинации. Они убедительно показали, что имеющееся законодательство в этой области отчасти восходит к прошлому столетию и больше не отвечает сегодняшним требованиям. Например, государство не контролирует изготовление вакцинных материалов в государственных клиниках. Однако адвокат Альштадта доктор Хоффман Попытался доказать, что медицина занимает в мире особое место, исключающее моральное и даже юридическое обсуждение действий врача. В заключение защитники потребовали для своих подзащитных оправдания. Однако доказательства, представленные медицинскими экспертами, были слишком убедительными, чтобы защита имела много шансов на победу. Это нашло свое выражение и в приговоре Большой судебной палаты Любика. Председатель суда Вибель огласил его, доктор Альштадт получил год и три месяца, профессор дайке два года тюрьмы. Профессор Клоц и Анна щутце были оправданы за недостаточность улик. Обосновывая приговор, суд признал причиной смерти детей неосознанный недосмотр, при приготовлении вакцины. Тем самым суд отклонил направленное непосредственно против профессора Дайки обвинение, что он намеренно из научного интереса смешал вакцину Кальмета с вирулентными бактериями. Сообвинитель доктор Фрай в своей речи намекал на то же самое, когда обвинял варварскую медицинскую систему, экспериментировавшую над беднейшими из бедных. Это тяжкое обвинение впервые выдвинул сам профессор Кальмет. В открытом заявлении Кальмет писал, что Дайке умышленно добавил к БЦЖ вирулентные бактерии, чтобы испытать собственный метод борьбы с туберкулезом. В этом утверждении Кальмета можно видеть его реакцию на атаки, которые исходили из Германии, и не в последнюю очередь из уст самого Дайки. Дайки категорически отмел обвинение Кальметы, но он сам позаботился о создании достаточного количества улик, которые давали основания для такого обвинения. Первое.